Киангтан Кианг не мог поверить, что мальчишка Велесов совсем сбросил его со счетов. Он в открытую заявил о своем появлении на всю Центральную Империю, и не только. Трансляцию боя бастиона и зверя крутили множество каналов по всему миру. Очень редко выпадает возможность увидеть битву насмерть между внеранговыми одаренными. Слишком сильно они ценят свою жизнь. Да и убить такого монстра зачастую бывает слишком трудной задачей. И в тот момент, когда вроде бы уже бой должен завершиться, появился девятый и сотворил нереальное. Спас жизнь и зверю, и бастиону, хотя оба они должны были сдохнуть. Да и сделал это мальчишка с такой легкостью, словно вернуть человека с того света для него было так же сложно, как и почесать задницу». Многие начали гадать, что это за парень, но Кианг сразу же узнал свой лучший опытный образец. Теперь он знал, где можно будет его забрать, а под конец этого чудесного представления появилась и восьмая. Это был просто праздник какой-то. Теперь Кианг понял, каким образом Всеволоду удалось избавиться от его яда. В том, что с ним смог совладать Павлов, Кианг не верил. Пусть тот и был внеранговым целителем. С ядом Кианга справились восьмая и девятый, и никак иначе. Только они общими усилиями могли сделать нечто подобное. Киангу осталось совсем немного разобраться с делами рода чунли и тогда он сможет отправиться на охоту. Девятый уже был полон под завязку. Он и второй смогут доставить Кианга куда угодно. Строительство новой лаборатории было практически закончено. Оставалось лишь устранить мелкие недочеты и завести оборудование, после чего Климов со своей обновленной командой приступит к исследованиям. Рот Чун Ли уже начал заниматься сбором опытных образцов, среди которых было несколько очень перспективных и даренных. Климов уже получил все необходимые распоряжения, «В ближайшее время эти люди будут подготовлены по всем правилам и попытаются доказать свою полезность, но сперва с ними поработают ученые». «Биоматериалы восьмой и девятого хватит на улучшение четырех человек, но это уже не было проблемой. Вскоре у Кианга будет сколько угодно подобного материала». «Брат Син не соврал». и принял род Тан на своей земле, как дорогих родственников, сразу же окружив их заботой и предоставив все необходимое. Если дело сулило неплохую выгоду, то Син становился очень покладистым, а лаборатория на его территории могла стать настоящей золотой жилой. Вот брат и старался из кожи вон вылезти, лишь бы Кианга все устраивала. Но выгода здесь была лишь на втором месте. Син безумно боялся за свою жизнь и за род Чон Ли. Он боялся, что не получив желаемого, Кианг просто возьмет это силой и в таком случае совершенно неизвестно, продолжит ли свое существование род Чон Ли. И еще сильнее этот страх усилился, когда на глазах Сина Кианг расправился с перворанговым одаренным, словно тот и вовсе не мог использовать свой дар. Тело бедолаги... Буквально за несколько секунд было уничтожено ядом Кианга. Благо, что это оказался не член рода Чунли, простой наемник, который даже не был связан с родом никакими клятвами. Этот человек просто оказался не в то время и не в том месте и не выразил Киангу должного почтения. Лучше повода для драки было и не придумать. Син, конечно, попытался отговорить Кианга, но делал это слишком вяло. Да и было видно, что он все же хочет посмотреть, на что способен его младший брат. Ну а после он увидел и способности второго, когда тот появился рядом с Киангом сразу же после смерти того бедолаги. Пара коротких фраз, и Кианг исчез. А уже через две недели после их первой встречи Ротан был переправлен на территорию Восточной Империи. Как и обещал Синн, Не возникло никаких проблем. Они заняли большой дом на территории поместья чун но это были временные меры. Вскоре род Тан вновь вернется в Центральную Империю, и на этот раз будет возвышаться над другими родами, никто не посмеет пойти против Кианга. И первым шагом на этом пути станет возвращение восьмой и девятого. Киангу нужна армия суперсолдат, чтобы захватить власть. Все наработки в этой области были сохранены. Оставалось лишь дождаться необходимого оборудования и двух главных действующих лиц, без которых планы Кианга пойдут прахом. Еще максимум месяц, и Кианг отправится на охоту.